Кирпич первый. Вахтер и охранник в одном лице, Жора, расплылся в улыбке. Представив себя в данный момент, я понял, какое зрелище и себя представляю. Мокрые встрепанные волосы, нелепые очки, грязная одежда и визуально увеличившиеся в размерах за счет налипшей грязи туфли. Ну что же, хоть кому-то я сегодня сделал приятное, хоть кого-то развеселил. Подумал было я, но, вспомнив л ё х у Неожиданно даже для самого себя ляпнул. «Чё улыбишься, идиот?» Жора застыл со скаленным ртом. Уголки рта поползли вниз, а в глазах появилось изумление. Не дожидаясь, пока Жора опомнится, я прошмыгнул мимо него на лестницу. Последствием собственного поступка я пока готов не был. Опомнившийся Жора прокричал вслед что-то похожее на «Ты чё, гнида?» Но дальнейшего обращения я не услышал.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 «Тяжело».